Максим уже несколько раз пытался дозвониться до водителя. Телефон молчал. Он ведь знает правила. Не напиваться до последнего клиента. И где его теперь искать? Дождавшись, когда стрелки приблизятся к десяти часам вечера, он не выдержал и решил сам поехать к тому домой, чтобы... А чтобы что? Он ведь может позвонить ему завтра днем, когда тот точно проспится и сможет более или менее связно изъясняться. В чем успешка? Он знал к чему, но не хотел сознаваться даже самому себе. С водителям точно не случится ничего ужасного. История повторяется из года в год и уже не вызывает удивления. Боялся Максим не за него, а за ту, кого он возил сейчас по городу. Судя по времени, они уже должны были закончить все вызовы и разъехаться по домам. Михалычу Морозо будет бесполезно. Тот не пробудится числа до 3, когда снова нужно отправляться на заказы. Оставался его брат. Нужно ехать. Когда Максим оказался возле дома, указанного в личном деле, в кармане завибрировал телефон, и он уже облегчённо выдохнул, но увидел на экране незнакомый номер. Было соблазн сбросить или просто проигнорировать, но звонок не прекращался, пришлось отвечать. Звонила Алевтина Куликова. Голос бодрый, а за бравадой слышны слёзы, самые настоящие слёзы, которые он терпеть не может. Других не может, а её почему-то выслушал и даже бросил короткое "еду". Потом перезвонила и спросила адрес. контрольные еду и утопленная в пол педаль газа